Новое ощущение схватило его, словно огромный невидимый паук, выскочивший из ничего. Это было ощущение ледяного одиночества. До сих пор он казался себе неким ампутированным обрубком, корявым инвалидом, у которого безжалостно и внезапно откромсали, оторвали, повыдергивали большие куски тела, души, сердца, мозга, всего, что попадало под нож и под клещи. Он валялся, кровоточая, задыхаясь под ногами и взглядами, и все чщился, мучаясь и корчась, заползти в какую-нибудь нору потемнее и потеснее. А тут вдруг ему открылось, что на самом деле он один. Он до такой степени один, что его, как и Виконта, уже как бы и нет в этом мире. Кровавый пузырь, какие вздуваются, наверное, на месте только что отрубленной головы а вместо головы пузырь кровавый. Ему сделалось страшно, и он понял, что жизнь возвращается. Это не обрадовало его и не огорчило. Он просто принял это к сведению. Жизнь все-таки возвращается опять. Она всегда возвращается, если не приняты специальные меры. Часов не было, ничего не происходило, ничего не изменялось. Но когда он пытался переменить позу, виконтовы когти впивались ему в ладони, становилось больно. В какой-то момент он, кроме боли, ощутил там влажное и липкое. Это показалось ему странным и даже встревожило, но он быстро догадался, что это прорвался водяной валдырь, образовавшийся на месте ожога. Захотелось в уборную, вернувшаяся жизнь брала свое. Он огляделся. Девушки за пультом не было по-прежнему, а в дверях по-прежнему стоял неподвижный, черный, неуловимо странный человек. И Станислав подумал, он ведь и позы не переменил с тех пор, вот странно. Человек этот казался манекеном, которого кто-то поставил в проеме дверей по рассеянности или же с умыслом. Только у манекенов в витринах бывают такие ломанные линии тела. Только манекены умеют быть до такой степени неподвижными. И тут он вспомнил белый коридор, по которому они давеча шли, как в атаку. Странные люди вдоль стен. И странные люди в глубине плохо освещенных комнат. Они все были такие же, неподвижные, закоченевшие навсегда манекены. И у них были синие лица, синие. Не истинно черные, какие бывают у негров. И не истинно смуглые, как у некоторых любителей загорать а именно синие, синюшные, лица удавленников. Он попытался рассмотреть, какое лицо было у того, что торчал в дверях, но против света оно казалось просто черным, как и все остальное у него. Он отвлекся. Викон вдруг задышал, часто-часто, личико его покрылось испариной, толстые негритянские губы жалобно перекосились. Что-то происходило с ним, что-то необычное. Такого раньше не бывало. Раньше он просто лежал в обмороке час или два, вцепившись Станиславу в руку уцелевшими пальцами-когтями, серый, бездыханный, с пульсом-ниточкой и с закачанными глазами. А потом вдруг приходил в себя. Отпускал руку, разовел лицом, решительно поднимался на ноги, как ни в чем не бывало, живой, здоровый и очень раздраженный и недовольный. Но ведь раньше не было у него никогда ни этой капельницы, ни проводов, Вообще врачей не было поблизости и больницы этой странной, строгой и неприятной. Лежи, лежи, бродяга, подумал Станислав с нежностью, поразивший его самого. Вытяну я тебя, за сранца. Всегда вытягивал, и сегодня вытяну тоже. Кажется, это единственное, что у меня получается, хорошо. Хотя почему же? Моя афоризматика и мой антитьюринг и мой роман. Неужели ради этого стоит жить? Не знаю. Потому что главное сейчас не это. Главным сейчас было то, что он ощущал себя кучей падали, рядом с которой ходят кругами стервятники. И даже не стервятники, смерть ходит кругами. Он был средоточием смертей. Говорят, на войне замечены были такие. Вокруг огонь, свинцовый ливень, земля поднимается на дыбы. Люди, словно тряпичные куклы, летят во все стороны. Рваные, битые, мертвые. А он посередине всего этого, как огурчик, без единой царапины и даже не запачкается. Не любили таких. И правильно делали. За что их любить? «Но ведь я же не виноват», — сказал он вслух. Виконт не ответил. Его еще не было здесь. Когда стало совсем уж не втерпешь, он, сложно изогнувшись, чтобы не отпускать руки Виконта, забрался под койку и подтянул к себе стоявшую там утку. Это было довольно-таки непросто проделать, но потом стало еще сложнее. Он пыхтел, тихонько рычал и злился. Однако справиться все же удалось, благо дело было малое, а если бы большое... Он даже не слишком набрызгал. Потом, задвинув утку подальше и кое-как заправив рубашку в пижамные штаны, оказывается, он был в пижамных штанах, он спохватился и поглядел в сторону освещенных дверей. Там, слава богу, никого уже не было. Он испытывал облегчение, не физическое даже, а какое-то всеобщее. Жизнь вернулась, и жить, оказывается, было можно. Можно было рассмотреть комнату. Огромные с глухими белыми шторами окна, низкий белый потолок, выложенный противошумными плитами. Все белое — цвет смерти у древних. Сумрачные ряды выключенных мониторов с мертвыми экранами и тот единственный включенный, к которому тянулись провода от Виконта. Четыре зеленые цепочки импульсов ползли по нему слева направо, монотонные, как сигналы времени. Видимо, все это вместе было палатой усиленной терапии, или, говоря попросту, реанимации. А вон в ту дальнюю темную дверь они увозят, наверное, тех, кому помочь никакой усиленной терапии не сумели. Лающие, бешеные команды врача, сухой свирепый треск разряда, бедное, бледное, мертвое тело, подбрасывающее себя в бессильные судороги и оскаленный напористый азарт, на лицах под белыми круглыми шапочками. Вдруг кошка появилась на пороге, черная, как тень, в ярком белом прямоугольнике дверей. Стояла и смотрела, совершенно неподвижная, но в ней ничего не было от мертвой угловатости манекена. Она была красива. Она была гладкой, ушастая и усатая, как Киссинджер. Лариска звала Киссинджера Ушатик за его замечательные уши, ухи. Она звала его умывальник, когда он принимался умываться, вылизывая какую-нибудь случайно выбранную ногу до немыслимого блеска. Она называла его хвостун за его выдающийся хвост, способный раздуваться по какой-то всегда неведомой причине до толщины хорошего полена. Хвостун, ушатик и умывальник. Он выпал из окна и разбился. И никто помочь ему не сумел. Он умер ночью в ванной. Молча. Один. Почему я никак не могу заплакать? Я хочу заплакать. У меня все внутри скомкано. Я должен заплакать. Когда я смотрю в кино какую-нибудь героическую чушь, слезы навертываются, дурацкие и бессмысленные. Но я не умею заплакать, когда из меня выдирают с кровью куски жизни. Киссинджер. Позвал он тихонько, но кошка не пошла к нему. Она села на пороге, и глаза ее вдруг сверкнули, как всегда неожиданно и чудно.